Четвертое. С звонкой выси, раскаленного до прозрачной белизны неба, рассыпался трелями жаворонок. Трель-то на миг замирала, словно прислушиваясь к звонкой полуденной тиши, тонеслась над простором, отколеблющейся золотыми волнами нивой, над едва репетавшей истомленной жарой зеленью. Дурманище пахло травой, чем-то острым и пряным, вдоль дороги на заросших барвинком холмиках раскинулись ветер, Непроходимые пыльные заросли сирени, присмотревшись, ещё можно было увидеть странный приземистый камень, который ныне едва ли можно было узнать, ворошии земли серый казацкий крест равносторонний, с округлыми, словно лепестки клевера концами, не разобрать уж, сглаженных временем и дождями выстиченных букв, не угадать в покрытых ковром барвинках старых при старых могил, над которыми не то, что крестов памяти уж не было. И все же не поднялась рука перепахать старое кладбище, хотя не раз собирались. Даже отчаянно пропитые мужики, у которых, казалось, и совести давно не осталось, мотая головами, вылазили из тракторов, не решаясь загнать плуг и перепахать, перековеркать заросшие могилки. Сирень раздалась в сторону, и показалось новое кладбище, разросшееся за последние годы едва ли не вдвое. Сердце жалобно сжалось, Ладно, были бы это видавшие жизнь старики так недже, провестники, сверстники или и того моложе, помершие как-то глупо, нелепо, не сумевшие приспособиться во вдруг ставшем жестоком мире, не нашедшие себя в чёрных гранитных обелисках смотрели в спложь, знакомые обессилившие лица, скошенные жизнью как трава и нашедшие покой в смерти. Молчанием мы нашли могилку отца, сгоревшего так же неожиданно и нелепо. Мы резьнь понесла его за каких-то пару месяцев, когда он потерял желание жить, устал от всего. Молча перекрестились, каждый вспоминал своё. Вспоминал таким, каким он запомнился, каким был. Вспоминали сказанное и жалели о несказанном. Не знаю, нужны ли ужe чем каноничной молитвы. Мне кажется, Им куда важнее, чтобы их просто помнили и не забывали. Помнили о хорошем и простили плохое. Не думаю, чтобы он хотел вернуться и кого-либо испугать. Вздохнув, опустился я на лавку. «Приходили те, кто близко к земле, умер тяжелой или наглой смертью. Отнеси вон Василю». Малой послушно взял наполовину налитый граненый стопарь и понес на могилку, рядом с которой покоилась почти вся его родня. Сколько же разбросано у нас таких тихих погостов, в которых лежат целыми семьями, в которые дети уходят раньше родителей. Брат стоял у его могилки, отстраненно смотрел на уже пожелтевшее мальфото, может вспоминал, а может просто разговаривал как живым, просил хоть после смерти взяться за ум. Пока он беседовал, я сходил навестить бабушку и деда, почивавших неподалеку. Бабушка была всё такой же строго непреклонной. Отец пылчив, но отход его мы добродушным работягой потом пошёл дальше, смотря на знакомые лица и разговаривая как с живыми. Во мне смешались и печаль, и сожаление, и радость от возможности их навестить. Прот бешёмно вырос сзади. Ну, да ничего. Пойдём? Вряд ли кто-то снова явится. Такого же никогда не случалось. При появлении такого ключа я сделал пальцами виток в воздухе, имитируя верчение. Грани между мирами временно становятся проницаемыми. И сквозь них пришли те умершие, которые ушли недалеко. Не хочу тебя грузить. Короче, Василю бы жить еще да и жить. Он взял и умер раньше времени. И пока не настанет срок его настоящей смерти, он так и будет околачиваться вблизи. Не то, что он прямо ведит наш мир, но словно в тумане. Вблизи ключа он просто вышел и был занят тем, чем и при жизни. Скорее всего, он даже и не сознаёт, что умер. Не смотри так, это не моя теория. А Валентин Петрович, с чего? Он же вроде нормальным был. И умер от болезни. Ну, с памятью было что-то. Вроде нечто. Разве только и там страдает забывчивостью? Забывал всё, что было дольше 5 минут мимо глаз. Может, и там забыл и вышел на остановке. Ну а Ваня, тот просто топ. И где я умер? На глой смерти. Там и обретается. Вот из таких как раз и получается привидение. Ясно, сказал малой, хотя было видно, мало, чтоб понял, но принял к сведению. Так проще жить. Завернул в свою улочку, видели возле двора соседа несколько машин. Не местных, хотя какая мне разница. Во дворе была какая-то суета, и я мельком увидел ту самую богою соседскую девчонку. Судьба с них жестоко обошлась, ни речи, ни ума. Хотя кой-какое соображение у той имелось. Она частенько делала какую-то шкоду и подею, знай, что у неё в голове. Они купили бабушкин дом возле нас, после того, как я уехал из села. Я как-то не особо интересовался, как соседи справляются с этим своим чадом. Она жестикулировала руками и указывала куда-то в сторону нашего огорода. Ага, для полного счастья нам только этого не хватало. Кто знает, чего она могла рассказать. Малой: "А, она не возилась?" У ключа: "А кто её знает?" подозрительно ответил он. "Я за ней смотрел, что ли? Может, его зелась?" На нашем огороде у ключа стояла соседка, мать той самой убогой, тарахтела, а возле нее несколько приезжих. Забора между нашими огородами отродясь никто не ставил, да и зачем. «А шо тут таке?» Добродушно, но с ноткой недовольства, пробасил, обращаясь к толпе малой. Те посмотрели на него так, словно нашли откопанный труп и теперь решали, что с нами делать. «Да вот смотрим на это все!» А виняющий ткнула соседка в ключ. «А на что тут смотреть?» Пожал плечами малой, решительно отстраняя в сторону понаехавших. «Ну, ключ. Пробылся на нашем, между прочим, угороде, а вы тут топчете, ищите непонятно чего». «А канава?» А виняющий бросил приземистый толстячок, потрясая внушительным пивным животиком. «Вашу, что ли?» Уже угрожающе протянул малой. «Прокопал!» думал, Может, какая труба глубоко шла. И что? Да ничего. Только вот она, соседка Кинооновая убогая, говорит, что что-то всплыло. И когда она его ловила, у неё развязался язык, и в себя пришла. Ну и слава богу. Пробасил малой, ту кое-то не повод топтаться по нашему огороду, хоть бы спросили. А мы и спраши, чего тут было? Ну так у неё и спросить-то что? Отрезал я. «Только примите к святению, что недавно мозги у нее были не на месте, и она могла видеть хоть отлетающих в Африку крокодилов. Хотите искать непонятно что? Можете искать. Вы-то искали вполне подозреваемые трубы, хотя их тут точно не было. Остальные же помогут засыпать канаву». Как говорится, трондеть, не мешки таскать, недовольно бурча, а наехавшие подтащились уже на соседский огород. «Соседку же пронять было не так просто». Она бесцеремонно повернулась к нам с задом и зашарила руками в ключе, который, как ни странно, лишь углублялся, но не расширялся. Я подмигнул брату. В удовольствие, наболтыхавшись руками, соседка разогнулась и посмотрела смущенно и рассудованно. «Что это я, как дура, ей поверила? Ключ как ключ. Вы это, хлопцы, не сердитесь. Я ему не сезла». «Да ради бога. Только впредь. Предупреждайте, а то неудобно выходит». Вдобавок, найди мы шо, так оно на нашей частной земле. Вот слава богу, малой разом вернулся, а вы тут на радостях болото месите. Да и будь шо в ключе, откуда такая уверенность, шо оно безвредно для людей. Вот малой она разом вернула, а может и забрать взамен. Ой божечки! Сплеснула руками соседка и начала вытирать их об себя. Дайте дай бог! И вы шо, сможете с этим совладать? Добавил Харьков. Малой и кивнул на меня. «Думаете, для чего я его вызвал?» Соседка часто-часто закивала. Она знала и убедилась, что кое-какие способности в этом деле у меня были когда-то. «Можете об этом рассказать?» И наедет толпа. Начнет дергать себя малую. А если вдруг все вернется, как было? Она, жалостливо скривившись, прикрыла рот рукой. Но по глазам было видно, раз трезвонит еще до вечера. «Ну и нафига ты это сказал?» Неодобрительно загудел Малый, смотря ей в свет. «И так и так узнают, пусть это будет подконтрольно. А нам нужна поддержка соседей. Ключ будет эманировать и... Чего-чего будет...» Подозрительно посмотрел на меня Малой. «Расширять радиус действия». «И что?» Спросил он, смотря на ключ. «Главное, чтобы дальше не подтапливало. И так пахать теперь в урод заколебешься. Мертвые приходить не будут». Хуже. Исцеления начнутся. Вот что. И народ быстро прознает. Захотят загрестеть чудо и положить на него лапу. Тут же проходной двор будет. Круглосуточный. Надо подготовиться. Я эту матушку попрошу посмотреть бумаги. Точно ли приватизирована земля? А то ты не знаешь, как у нас работают законы. Захотят, отберут и дом, и землю. Другое дело ключ. Он сам не дастся. Ого. Глубоко мысль на начал малой, тогда я ему плиточку блюжу, ну, чтобы оно по-людски выглядело, а то лужа лужей. Обкладывай, не боясь. Ничего теперь не вылезет, а я пойду хоть переоденусь с дороги. Пятая. Матушка у меня хорошая, понятливая, смысл происходящего приняла без лишних слов. На те самые духовные семинары возила меня она, хотя втянул в это дела её. Я. Ну, это дела давном минувших дней. Теоретическую часть исследования ключа предоставили мне, как хоть что-то в этом понимающего, делающего вид, что понимает. Ключ, как я решил называть про себя сгост, так был до дори интересным. Плюс в моей позиции добавляло и то, что он держался меня, как любопытный щенок. Остальные их обнюхавы секунды в 3 и игнорировал Матушка сначала опасалась, потом попробовала удержать, и оно упорхнуло. В её руке исчез, а в моей появился. Я мог передавать его из рук в руки. Хорошо, что в момент исчезновения не приходилось мотаться за ним к Бачешкову в огороде, над которым старательно пыхтел малой. Я сунулся было ему помогать, но он меня отстранил. Вот уйди мол с этой штукой. Я не боюсь, я просто опасаюсь. Поэтому я сначала честно отзвонился своим домашним, мол, да летел же в здоров, даже продемонстрировал для важности момента ключ и воифекты. Меня поняли, простили, но попросили не задерживаться. А чисто из совести я залез в самую гущу соседского сада, за кое мы присматривали в долгие отсутствия на даче, и который уж давно привыкли считать своим. Ключ с готовностью появлялся, по первому наношению мысли и расслаивался в двойную спираль. Один в один, словно загружаемая система. Ох-ох-ох, не наломать бодров. Хватит былой моей работы с людьми, которых окролённый идеей духовного совершенствования диагностировал и корректированно обеопольной энергией. Кстати, довольно-таки точно диагностировал, но осознавал, что влияние моё поверхностное, а эффект облегчения временный. О чём честно предупреждал. Но людям нужно чудо. В погоне за ним и надеждой на вдруг, а не и богу свечку и черту кочергу. А если толпой попрут, тогда что? Народ у нас такой, в одном конце села пусти брехню, в другом не узнаешь. Ключ ясное дело демонстрировать не стану. И малому с матушкой велю молчать, мало ли, меньше знает крепче спят». А в источнике пускай болтыхается, мне не жалко. Вдруг и правда кому поможет. Ная, брат вон как вдохновенно, плиточкой в холодной, до ломоты в зубах в воде выкладывает. Зря что ли? Только пусть народ с ногами туда не лезет. Благо, окунаться в него глубина не позволит. Похоже, с этой частью огорода матушке придется пожертвовать. Но ни отхода без добра... Вода в высокогоризонтном ключе была очень вкусной, а если еще и целебной, тогда спасайся, кто может. Блин, точно. Не успел я догрызть и обобрать куст малины, как соседка, сияя, как медный пятак, притащилась с ведрами. «В них же скважина своя во дворе». «На кой?» – спрашивается. Видя, что брат мой скинулся и недоуменно уставился на соседку, я пошел на выручку. «Ты это в своем уме?» «Самогонку она на ней гнать будет» охлаждать, понимаешь. Молитвенно, сквозь руки на граде я перекрестился, а потом был тыхнул на выложенное плеточкой дно, загаде захваченное металлическое распятие. Увидев это, соседка удивлённо похлопала глазами, задумалась: "А если попить? О, вот это ж сколько угодно". Милостивы разрешил малый, только не вздумай ещё и стирать. Не знаю, чем это вылезет. Соседка кивнула, огненный рыжик головой, поняла, мол И брат отстранился в сторону, дав набрать вёдра. Там подцепила их на деревянные, потрескавшиеся карамысла, доставшиеся им от нашей бабушки, какие всё во дворе. И перешагивая шершавые листик кабачков, бабанос напесла добычу домой. "Ну ты видел, самогонку хлождать, она ей будет", сплёнал был рад, пристально присматриваясь к кольцевой канаве вокруг источника. А ещё корова пасть для повышения надоя и мужа. Вдруг сам пить бросит. Сознанием дело продолжил я. «Скоро купе-то откинет», — осклабился малой. «А ну, если начал петь, то хрен уже установишься». «Странно». «Что?» — переспросил я, присматриваясь к уже довольно-таки культурно выглядящему источнику. «Да вся вода вверх идет, а в канаву вообще ни капли не просучилась. Как думаешь, засыпать или так оставить?» С одной стороны вроде доказательство необычности источника, а с другой сюда точно кто ногой попадет и сломает. Тогда давай лучше засыплем. А то уж если воду на самогонку насыть начали, точно ночью пройдут и поломают. Делать нечего. Две лопаты мы быстренько заделали раскоп и тяжело дыша уселись на черенки лопат. Малай было достался берет, но потом взглянул на источник, спрятал их обратно. Как думаешь, может тут... Крест подбабахать. Пак косился на меня. Не знаю, пожал плечами я. Кто знает, как к этому отнесутся местные епархиальные власти. А что мне епархия? Козметился малой. Хочу и ставлю. Моя земля. Земля, да, понимаешь? Если поставить крест, то считай, мы отдаём его в полное церковное использование. По-моему, он отлично обходится и без религиозных атрибутов. А раз пять это я так положил, чтобы еще и ноги мыть не принялись. Подстава нагрянула, откуда мы ее совсем не ждали. Еще с огорода видели остановившиеся адресно уже у наших ворот машины. Заднего сиденья, просевшего до самой земли Ланоса, вылазила, держась за подставленные руки полная баба. Не в смысле ли женщина-старуха весом этак-так... Спустя мгновение ей узнал... И понял, откель нам это счастье прилетело. Её паросоты началось. Простонал я, закатывая глаза. Брат тоже узнал давнишнюю подружку нашей тётки Рикардсменки, которая по-первому звоночку прилетела как к мёце с другого конца района. Нет, на какого бы мог подумать, что наша тётка партизанка умеет звонить по кнопочному телефону. Ну да, именно такси и было. Патрошки радостно расхиломкались. И вздыхая мы пошли как на расстрел. «Здрасте, баба Кать!» Крикнул я по привычке громко, но моя тетка поморщилась. «Да ты кричи ты так, меня аж в ухах заложило!» Баба Кать восхищенно посмотрела на тетку и решительно, отпихнув свое сопровождение, пошла на нас. «А у меня ж так ноги крутить, так крутить! А ну давайте, хлопчики, показывайте где-то вода у вас!» Малой мученически посмотрел я на брата. Сними со стенки ночвы. Реально будут ноги сейчас там мыть. Так пусть хотя бы в ночвах. Ох, и постанова. Баба Катя грузно, как асфальтоукладчик, попёрлась на огород. Неожиданно рухнула перед источником на колене и начала навзрыд рассказывать ему о своей горькой судьбине, нушке, болячках своих и что скоро она де умрёт. Пришлось вместе с сынковыми ночевыми тащить и маленький стульчик, а потом вдвоем втаскивать на него бабу Катю и окунать налитые в воду разбухшие бурякового цвета ноги-колодки. «Помогай! Ой, хлопчики, помогай!» Закатив глаза под лоб, облегченно простонала баба Катя. «Я подумал про себя, что с такой же рыда, с такими ногами любая вода поможет». Баб Кать, так сразу оно не поможет. Привычно вошло её в роль. Надо 3 дня, понимаете, тут быть вблизи источника. Даже если мы вам сейчас в ведроны воды нальём, далё от источника, она скорее всего не поможет. Так, и как же так? У меня ж куры, цымени, огород не сапаный. Растерянно посмотрела она, всплескивая данями. Ну что тут поделаешь? Пусть дети ваши 3 дня от вас Ну, э, 3 дня без вас как-нибудь довыдержит. Да Когда ж они без присмотра? В комнате тётка ляжете. И уж 3 дня как-нибудь довыдержите. Да Только вот говорить надо поменьше, а то вся сила уйдёт. Оставил баба Катю слепывать, то ли от счастья, то ли от горя мы быстренько ретировались во двор. Малой. А вот теперь мы точно попали. Если это узнала баба Катя, мы есть «Через несколько дней нам грозит перенаселение и придется укладываться спать на чердаке на сене». «Пипец!» И эско подытожил он. «Да мне уже ж на работу ехать надо, а тут такое. Ох ты ж ю, да лучше б мене накрывало». Словом, пипец, мы не отделались. Несколько дней оказались весьма отдаленной перспективой. Вскоре прибыли еще... Три машины в ближайших знакомых тётушек-бабушек, они медленно отмокали в местной здравнице, расположившись по луку кругом, и боясь выпустить даже пару из уст, благодарные зятья и сыновья смотрели на неожиданных владельцев пансионата у тётушки с слезами суровой мужской благодарности на глазах. Матушке же пришлось спешно разжигать в плиту в летней кухне и вспоминать все тонкости массового прокорма уйма народа. До вечера мы метались как остонелые, несколько раз в магазины, а завтра нам явно светила дальняя дорога на базар. Шестое ключ сработал быстрее. За всеми хлопотами у меня не хватало времени с ним возиться. Он вибрировал во мне, как некий трансформатор, явно перелапачивая и перекачивая массу энергии, откуда и куда понять не успел. На следующее утро открытие пансионата у тётушки под бабой Катей насквозь хоть выкручивай промок ватный матрас. Сколько он впитал воды неизвестно, но матрас мы едва выволокли вдвоём. А баба Катя скинула нам скидку не как не менее 50 кг. От набухших ног не осталось и следа. Были обыкновенно бледные старческие ноги без всяческих признаков пролежней или ожидаемой отвисшей кожи. Баба Катя сначала кинулась бухать, поклонилась источника, и видя признаки такого, и дала поклонство, и пришлось показать в какой стороне у нас находится церковь, и срочно избавляться. Но ну, а куда же ещё девать такую пылкую благодарность? Пока остальные отмокали, а мы занимались проблемами расквартировки, благодарность перешла все берега, и к нам прибыла инспекционная проверка в лице местного иерея со всей певчей для пущей строгости. И я чуть не позеленел. Надежда на то, что благодарная баба Катя поцелует замок церкви, а потом развернется и бросится, трусцой обратно не оправдалась. Существовавшая в нынешних реалиях на полурегальном положении Покровская церковь Московского Патриархата была открыта. Батушка же вроде в УПЦ подалась, поди теперь разберись, кто из них раскольники. Батюшка был при исполнении, то бишь, в облачении при атрибутах пришлось пропустить. А вот на этом самом митте начались проблемы. Бабушки из-под певки, надрываясь в стиле «Кто громче взводит», пресекли чертова огорода вполне нормально, а батюшка печатался во что-то, словно муха в стекло и бессильно бился на меже. И при виде этого бабушки, грохоча ночевыми и бодейками, спешили убираться куда подальше. Во всех фильмах, Обычно нищие стоя села не может престечь некий защитный контур, а тут не выскала силы чистой, да ещё и при исполнении. Переживая, что зватишка сейчас случится приступ или чего доброго ещё сам возьмёт до да такого чуда и уверует в Господа нашего Иисуса Христа, пришлось помогая взять под руку, и помочь переступить змеившейся по земле, колющей стебли кабака, кусая губы, чтобы не заржать, я втянул его на огород ти по своему времени эвакуированы от картошки земли, тот добрался до источника без происшествий. Посмотрел на источник, на лежащие на плеточке на дне распятия, на пришпиленную нас к роиконку Покрова Божьей Матери и начал молча распутывать кадила. В это время молодой пресекал попытки разгорящённой матушки броситься в бой за Родину за Сталина, за всю УПЦ и прогнать наглого супостата и еретика с огорода. «Ну, об этом мы на всякий случай договорились заранее. Батюшка у нас хорошая, вы не подумайте, но горяча она на это дело, как сто чеченских духов». Батюшка, наскоро завершив крестный ход и пометив территорию, принявши в одной из певчий деревянный крест, воткнул ее в землю, аки крестоносец у гроба Господня, и отбыл с миром. «Теперь мы легализировались». «Кривя», — сообщил я, — Амалой почесывал спину. «Кривя». Видимо, нам придётся привлекать к работе местный персонал, иначе мы тут до смерти укатаемся. Если бабки хотят отмыкать вереть, что им поможет, ну так пусть им обеспечивают прокорм. Ты, тётка, ту скажи. Вперёд за ординамой пущая объясняет. Источник у него дело святое. Но вот такую ораву мы не прокормим. Не успел он закончить фразу, как у ворот остановилась очередная машина и шло сетивое снять, кто их сюда направил. И вот, кожена направилась к бабушкам-старушкам, что-то им штолкавала, и те закивали головами, а потом через межу пошла к соседке нанимать персонал. Соседка, не будучи дурой, охотно согласилась, потому как помогать готовить еду на балёк, э, сельскую гулянку, дело не хитрое, знакомое, а теперь ещё, оказывается, оплачиваемое. На бабок согласилась пускать на трёхдневный постой. На третий день укатила вторая Волна благодарных пациенток, которых знала лишь тётка, да может матушка, сыновья и зятья, печально вздыхая, рассаживали порядком отмокших и посвежевших, но все-таки выживших, тёщеньки машины и рассыпаясь в благодарностях у возовие во свояси. Почесав головы, пришлось подключить к вопросу о паломничестве местные власти. И на этом и подписали матушку, отправив у триста статью сии острые вопросы. Затем, почесав таречно, малой предложил взять в долю ещё и старшего брата, одарённого предприимчивой жилкой и куркульской хваткой. Не о же этими вопросами заниматься было некогда, к нам начали съезжаться колики перехожие с окрестных сёл. Свои уж сельские бабы приходили без всякого уведомления, или прислали за водой с самого отрядца. А я же опытным путём ездя с малым за продуктами выяснил, что ключ охватывает всё большее пространство и село, что называется почти под колпаком. Между тем, я ломал голову над сакраментальным числом 3. На иных источниках обычно приезжали, омывались, полоскались и сразу уезжали. Может, у нас неправильный источник, и он даёт неправильную воду? Считать его святым и принадлежащим к какой-либо концессии, несмотря на формально застдолбленный крест, я упорно отказывался. Сердцем источника был открытый малым ключ. Если же в будущем найдётся объяснение этому явлению, то надо бы назвать его именем. И а только псевдонаучный персонал, погряшавший в текущих делах, но на сдешнем Покровском, как стали его называть промеж собою бабы, отмокших и исцелившихся, было в разы больше. Приходившие единожды поглазеть или же за пробничком воды, разочарованно уходили ни с чем. Эффект был нулевым исключая утоление жажды. Приходившие за водой с утреца, жившие в блеском радиусе ключа и питавшие надежду на авось, ощущали освежение, прилив сил от утренних прогулок и непонятное облегчение от давно пригревшихся болезней. Не полное выздоровление, а облегчение. Стоически же проходившее полный курс отмокания, получившее сие название с меткого языка бабы Кати, который вовсе не предусматривал отмокание, полоскании и баптистерии в ночвох, а просто пребывание вблизи источника с минимумом слов, почти всегда получали избавление, ан главного недуга. Но нет горше муки для сельской бабы, чем хотеть, но не мочь пустить в язык вход. На можете представить, если бы они все умеясти с возлежанием или сидением в теньке ещё и голдели. Чисто теоретически можно было задействовать их в работах, но на это совести уже не хватало, и становиться плантатором не улыбалось. Хотя отмохшие в первый день сами просились на кухне, работали их уже три. Где у нас? Да одна у соседки. Седьмая. Можете представить вытянувшееся лицо старшего, когда ему пришлось ставить машину аж в начале улицы. Не себе Только и смог выдать тён, и обычно насмешливое выражение сползло с его лица. "Это у нас тётушка развлекается". Я звитно ответил малой, приветствуя старшего. Пансионат решила открыть. Сначала одну пригласила, потом другую, а уже потом они всей кучей попёрли. Тебе ж считай повезло. Бабы сейчас разъехались, начали девки с малыми приезжать. Вот как раз твой профиль. Ты не поверишь, как мы тут все заколибались. И вот нафиг я телефон подарел. Ты что, прикалываешься? Спросил старший: "Рассматривай нечто среднее между сельской гулянкой балёк во дворе и цыганским табором близ лежащих окрестностях". А похоже, мы скоро палатки не только в огороде, но и в саду уже разбивать будем. Да, новые ну нафигашили. Короче, ежай в камору и попроси у камерника шалаш. Ну, тот, который для свадьбы ставят. Умный, да? Не осмигнувши глазом, ответил Малой, «Договорелись, уже везут. Где его только ставить мне на стадионе же? Поли я сносить не дам», прыгнул, словно на амбразуру старший. «Поздно!» С философским смирением ответил Малой, «Из шейх, низу, родов, шалаш мы ставим именно там, вон». И правда, куль, гендрик и прочие достойные лица, бывшие всегда на подхвате... Уже убирали оградки и пытались поставить стойки там, чтобы не трогать деревья и усмородины. В точности, как там он уже стоял. Но то было всего дней два-три, а теперь кто его знает? «Я его прибью», — привычно вспылил старший. «Шо, Медуза, ура ноше?» Придержал его малой. «Он-то тут при чём? Тут всё это уже началось. А шо было б без него? Да стоит ему появиться...» Сразу происходит какая-то фигня. Короче, в тебе всё, что не перекопало, да? Скинул Бравю малой. Ну привет, старший. Про толкавший через сотолку приезжих, сказал я: "Рад приветствовать в отеле Калифорния". Старший секунду смотрел, а потом через силу всё же протянул руку. "Здоров". Но этот раз я точно не при делах. Это вот малой слишком переусердствовал в вырывании картошки. Не тод копал. Да. Нет, доверчиво ставился старший. А это точно. Малый, посади Сюсетку на ресепшн. Только пусть так записывает, чтобы до праздника Вознесения тут никого не было. Сюсетка, строго причёсанная, в длинном сарафанчике, сейчас ничуть не походила на духа балку, которая была пару дней назад. С деловым видом она уселась за столик у калитки, выполняющий роль приёмной и КПП. Через такую Как пройдёшь. Найти уединённое место для разговора оказалось теперь очень проблематично. Вокруг сновала куча народа, носилась к стадиону и обратно ребтня. Такого их наплыва в нашем проулке не было никогда, даже 1 сентября, когда школьники с букетами астр и бархатцев, большими, чем голова, пылили к школе. Рассказ был полон неподражаемой экспрессии и местных идиом. Видя, что старший нам не верит, иа достал ключ. Мири, сможешь его удержать? Делай с ним, что хочешь. Или он с тобой сделает, что захочет. Ну? Старший сопнул пальцами раз другой, пытаясь угрозти ключом, а потом вспылил. Тихо, давай я сам. Иа положил ключ ему на ладонь, тут сразу взвихрился двойной спиралью. Ну ушёл. Слишком похоже на прикол, не? спросил мелкий, заглядывая старшему в глаза только и выдал старший, когда ключь упархнул с его рук, вернул обратно и типа это он всё делает. М да. Принцип действия мне почти не понятен. И не буду грузить тебя даже понятным, ты же терпеть этого не можешь. А если его того в другой водоём переместить, например, в Борисполе, мы там всё нормально организуем. Но ты и куркуль Уложительно протянул малый, а потом посмотрел на меня. "По правда, можно так. Наверное. Только мне, что? И там оставаться привратником?" "Ну да", задумался старший. "А если передать кому? Кому? Глебу или Илье? У них тоже есть наша кровь, наш род, наша фамилия, имеющая слово ключ. Не догнали ещё". "Да я пробовал", протянул малый. «Туда что?» «Ничего, пусть будет как есть. А исцеления будут продолжаться и тут, пока народ в них верит. Ключ только открывает источник. Любой. А знаете, у меня там под боком есть очень большой водоем. Целое озеро. На билеты я наработал. Малой лишь довольно осклабился. Эпилог. Ключ вел себя в самолете хорошо. Никак не проявлялся. Даже представить боюсь, что начнется, если легенда со спиннером не пройдет. Хорошо, если примут за дешевую китайскую безделушку, коих много. А если решат докопаться, что за странная штуковина. Даже смарт им только в режиме полета позволяют, а уж ключ в режиме активации. Эта мысль скреблась где-то на задворках, не то, чтобы так уж страшно. Но и проблем и внимания точно не хотелось». Основное внимание занимал вопрос, коим мучился еще великий классик. Что делать? Что мне делать с ключом? Счастье всем, даром, и чтобы никто не ушел обиженным. Так не получится счастье для всех, не при нынешнем строя. У нас-то и жизнь только для кредитоспособных. Допустим, болтыхну я его в тот самый большой водоем поблизости, который типа озеро, уже не совсем чистое, И закрытые охраняемыми заборами частных владений. Нет. Пройти к ним пока ещё можно и даже искупаться, если не страшно подцепить какую-нибудь заразу младшим брате Байкала. А дальше что? Дальше начнутся исцеления. Вроде благо. Только доступным простому народу оно будет недолго. Закроют на карантин нашего человека, запрещающие надписи ни когда не останавливают. Но Когда до властей дойдёт какой-то прибыльный бизнес, огородит, обьёт зоной особой государственной важности и будет солдатиком с ближайшего гарнизона, чем заняться? Подумаешь, чего стоит оцепить 40 км по периметру, если это даёт астрономически охренительную прибыль. И будет у нас хвалёный Тор с эффективными менеджерами и швека Эти будут решать вопрос людьми быстро и эффективно и к концу года, может быть, даже в прямом смысле слова. И кто ж тогда скажет: "Нет, как ней заманчиво мысли с водоёмом, но не стоит. Не получится для людей из этого ничего хорошего, ибо нет ничего такого, что государство не сможет объявить народным достоянием и у него же отобрать. Пока я не вижу решения а дальше кто знает россия миас август 2019 года